Глава третья Вот поэтому вы меня страшитесь. Так и появилось мое имя. Вы купили эту книгу, чтобы узнать больше, не правда ли? Что вы хотите узнать? Понедельник, 8 ноября В полицейском участке за столом переговоров остались только инспекторы уголовной полиции Сесилия Врееде и Юнос Андрен. Только что комната была заполнена людьми из подкрепления для группы Барсук. Они обсудили текущее положение, провели брифинг и распределили задачи на день. Сесилия, как начальница группы, отвечала за распределение заданий, предварительно утром обговорив все с ответственным за расследование прокурором по имени Муа Линдгрен. Вентиляция шумела, а ее таймер все еще тикал. Теперь, когда в опустевшем помещении остались только они вдвоем, в комнате снова стало довольно холодно. Сесилия наслаждалась прохладой. Та давала ей силы для работы. Сесилия мысленно прокручивала планы и прикидывала, что еще нужно будет сделать. Все как обычно. То же, что и в прошлом году. Сесилия чувствовала себя мисс Софи из старой юмористической зарисовки о графине и слуге. Та же процедура, что и каждый год, Джеймс. Несколько сотрудников должны обойти соседей поблизости от места преступления. Криминалисты уже в полную силу занимались сбором биологического материала для анализа в НКЦ — Национальном криминальном центре. В основном это кровь и волосы. Они, как обычно, были уверены, что в конце концов что-нибудь найдут, но Сесилия не разделяла их оптимизм. Почерк был ей знаком, а врожденный цинизм не ослабел с годами. Если раньше ни разу не было свидетелей, то почему сейчас вдруг кто-то что-то увидит? И на месте преступления всегда оставалось только ДНК жертвы. В лучшем случае они найдут что-то от друга или родственника, возможно, любовника. Перед ней на столе лежали фотографии разрушенного подвала. Разглядывая их, Сесилия стянула светлые волосы зеленой резинкой. Снаружи все выглядело почти так же плохо, как и внутри, несмотря на то, что хаос в саду имел даже нечто похожее на структуру. Траву покрывали горы земли. Часть фундамента дома виднелась в глинистой яме ближе к подвалу. На дне ямы Сесилия разглядела желтый дренажный шланг. Запачканный землей бетон был испещрен длинными царапинами от экскаватора и лопат рабочих. На другой фотографии она увидела гардероб в холле. Там висели несколько длинных пальто. Выглядит дорого, подумала Сесилия. Скорее всего, так и есть, учитывая убранство. На полу лежали багровые персидские ковры, а на стенах висело немало картин. Во всем чувствовался стиль пусть и старомодно-тяжеловесный, не считая шкафа-витрины со множеством кукол Барби на специальных подставках, как в музее. Сесилия вспомнила полку в подвале, заполненную изящными куклами. Жертва, по-видимому, занимается коллекционированием. Занималась, поправила она себя. Она отложила фотографии, И из-за провода зарядки, который, как змея, извивался между компьютером и углублением для проводов в середине стола, взглянула на Юноса. Экран отражался у него в очках. «У нас есть какие-нибудь образцы ДНК с верхнего этажа?» — спросила Сесилия. Юнос перестал писать и поправил очки. «Не думаю, что мы брали там образцы. Нет смысла. Очевидно, что преступление совершено в подвале». «Мы должны действовать методично, Юнус. «Конечно. Но тогда нам нужно вызвать на допрос больше людей. Ты знаешь, о ком речь?» Сесилия уставилась на Юнуса. «Ты о тех, кто вел земляные работы? Эта линия всегда была тупиковой». «Что ты там говорила о методичности?» Юнос ухмыльнулся так, что показалась щербинка между зубами. «Помню», — вздохнула Сесилия и снова начала всматриваться в снимке перед собой. «Линда Санстрём, и кто же ты такая?» «Очевидно, аудитор», — отозвался Юнус. Он повернул свой ноутбук к Сесилии. «В компании Ernst Янг. На снимке была запечатлена улыбающаяся женщина средних лет в костюме, сложившая ладони одна на другую на белом столе. Сесилия обратила внимание на аккуратный маникюр и широкое кольцо на среднем пальце правой руки. «Неплохое резюме», — сказала Сесилия, читая описание около фотографии. Немного много ни мало, партнер». «Это объясняет, как она могла себе позволить жить одна по такому адресу», — сухо отреагировал Юнос. «Да, но дело в том, что это просто еще одна бесполезная зацепка», — сказала Сесилия. Они, его жертвы, обычно хорошо зарабатывают. А иначе как бы они жили одни в собственных домах? «Похоже, он предпочитает людей среднего возраста с хорошим доходом», пожал плечами Юнус. «Как правило, не находящихся в серьезных отношениях». И, естественно, тех, что были одни дома в ночь на 6 ноября. Сизилия откинулась на спинку стула и потянулась. Если у нас информация о том, что наша последняя жертва встречалась с кем-то, кого стоит допросить?» «У нее был Тиндер на телефоне», — ответил Юнос. «Так что могу предположить, что сейчас она ни с кем не встречалась. Однако Андерсон и Ульф столь поедут к ней на работу и поговорят с коллегами. Я попрошу их проверить, знает ли кто-нибудь там про парня». Звучит неплохо. Сесилия откашлялась и накрутила хвостик на палец. У нее тоже есть тиндер. Что это говорит обо мне, задумалась она. Задача упростилась бы, если бы жертвы были как-то значимо связаны. Но ведь какие-то закономерности все же присутствуют. Сесилия пожала плечами. Помимо размера банковского счета, так посмотрим. Теперь у нас есть аудитор. «Кем была прошлая жертва?» «Владел компанией по организации питания», — ответил Юнос. «Первый до того, как ты пришла, был врачом». «Окей. Номер два — финансовый директор, да?» «Ага. А следующий — тот музыкант, что написал много танцевальных хитов». «Ох, помнишь хаос из инструментов у него в подвале?» — Сесилия покачала головой. Я, наверное, никогда не видела столько гитар в одном месте. Сломанных гитар, напомнил Юнус, как после Авторпатии у супердеструктивной метал группы. Сесилия откинулась назад и всплеснула руками. Как мы уже обсудили, все успешны в своем деле, но я не вижу никакой связи. Ни у кого из них, даже нет общих друзей на Facebook. Юнус захлопнул ноутбук. Возьмем кофе». Они ушли из переговорной и поднялись по лестнице. Сесилия взглянула на наручные часы. Она носила беговую модель фирмы Гармин с GPS и пульсометром. Она тут же забыла время, но было неважно. От вида большого циферблата она заскучала по вечерней пробежке. Они остановились на маленькой кухне. В раковине стояла пара немытых чашек а рядом деревянный ящичек с разными чайными пакетиками. Юнус вылил свой старый кофе из кружки и поставил ее в большую кофемашину у раковины. «Кстати, что сказали журналисты?» — спросил Юнус, пристально глядя на кофе, льющийся из кофемашины и наполнявший кружку. Аромат поднимался вместе со струями пара. Сесилия покачала головой. «Как обычно», — ответила она, хрустнув шеей. Ноги покалывала, как всегда бывало, когда ей напоминали об интервью и пресс-конференциях. Каждый раз, стоя там и отвечая на вопросы, она чувствовала себя оленем в свете автомобильных фар. Яркие лампы и вспышки камер ослепляли и размывали лица репортеров, давая ей возможность сфокусироваться на вопросах, а потом извиниться и уйти. «Я бы предпочла не говорить об этом». «Я восхищен, что ты берешь это на себя». Я бы с прессой не справился. Понимаешь, о чем я? Юнос взял кружку из кофемашины. Ха-ха! отозвалась Сесилия. Я бы все отдала, чтобы не сидеть там опять и не рассказывать о бесследном исчезновении еще одного человека прямо из дома, в окрестностях Гетеборга. Чего не сделаешь ради поимки этого дьявола? Точно. А пока может тебе придумать что-нибудь, чтобы стало повеселее? Не знаю шокировать их и рассказать, что слухи о тоннеле правдивы, а? Ты с ума сошел? Сесилия бросила на него холодный взгляд. «Тогда я никогда оттуда не выйду». Юнос отхлебнул кофе. «Не подумал. И все таки есть одна пресс-конференция, которую я мечтала бы провести». Сесилия наклонила голову и поймала взгляд Юноса. Так, где мы, наконец, сможем рассказать, что поймали его. Но, к сожалению, мы никогда этого не дождемся, если не продолжим работать сейчас и не будем ужасно методичными. «Позвоню и попрошу их взять пробы с верхнего этажа», — сказал Юнос. А я вызову на допрос рабочих.